— подумал Волконский. Но тут из-за стола приподнялся на руках грузный мальтиец, каких Волконский еще не видывал, барон Мануэль Тестоферрата. Хрипло представился хозяин, побычьи наклонив голову. — Граф Дмитрий Волконский, — звонко сказал гость и посмотрел на Лауру. От ночной рыбачки в Лауре не осталось и следа. «Садитесь!» — вставая, сказал другой гость. «Маркиз Кассар Тореджани», — представился он. Под маркиз был лыс, словно арбуз, и с такими же пигментными полосками, меридианами, сбегавшими вдоль черепа к переносице. «Спасибо, я постою», — сказал граф, стреляя глазами в лауру. «Хоть бы парик надел», — думал он. «Что это я сказал?» Я, говорит, пустою!» — в третьем лице подумал о себе граф. Хозяева переглянулись. Волконский, конечно, знал, что кроме рыцарей на острове существует собственная мальтийская знать, но с самого приезда мальтийцы казались все на одно простоватое лицо, здесь порода, впечатанная в черты веками власти и богатства, дышала в каждом жесте барона Тестоферратой. Несмотря на короткие и толстые пальцы рук, несмотря на заметную одышку и полуприкрытые валики век. Теперь эта знать стояла перед ним во всей полновесной неизбежности, и сразу чувствовала что одним движением мясистого пальца эта рука может привести в движение подземные токи острова, скрытые до поры в безмятежных каменных норках мальтийских деревень. «Здравствуйте!» — в свою очередь сказала Лаура. Лаура снова была в шароварах, но, боже мой, это была совсем другая Лаура и совсем другие шаровары... Это были васильковые полупрозрачные панталончики, стянутые шнурком у щиколотки, как у мальвины. Избегали эти панталончики из-под воздушного кружевного платья с буфами на плечах, цвета розовых лимонных венчиков, какими только что любовался в саду русский граф. Ниже панталончиков Лаура была совершенно голая, то есть босиком граф, как пальцы из меда, с трудом выпростал из лауры глаза и далее уже стеснялся глядеть ниже пояса. Но воспоминание о том, что панталончики там имеются, хватало для тягучей, дрожащей, как лепесток нежности. Двое других мужчин за столом безразлично посмотрели на Волконского и с места не двинулись. Еще имелось декаденского вида дама в черном, какие встречаются в латинском квартале после начала лекций. Дама смотрела непосредственно в стол. Сурово тут у них, подумал Волконский. Я слышал, вы любите ловить рыбу, сказал арбузный маркиз, усаживаясь и закидывая ногу на ногу. Я слышал, что на Мальте водится крупная рыба ответил волконский рывком поддернув к себе стул жарко шепотом сказал фома установившийся за графским стулом и громко сглотнул лаура спокойно и просто глядела на графа свивая и развивая черный локон у виска нам хотелось познакомиться с русским графом сказал лысый я еще ни разу не видела русских дворян Говорят, они спесивы. Барон Тестоферрата тускло глядел на посла из-под тяжелых век и молчал. — Русские спесивы на поле боя, — сказал Волконский. — Особенно морская качка придает им высокомерие. Волконский чувствовал себя в чужой тарелке. Каждый нерв его был взведен, словно маленькая пружинка. Барон, к тому же, не представил других гостей, и Дмитрий Михайлович не мог обращаться ни к кому, кроме маркиза да барона. Намек на успехи русского флота, впрочем, не требовал определенного адреса. Пара молодых людей за столом переглянулись между собою. — Кстати, — сказал лысый маркиз, — я от жары совсем забыл представить вам сестра барона Джиана Тестоферрата. — Ну, а с этой дамой вы уже знакомы? — лысый кивнул на Лауру. Фома пошевелил пальцами на спинке графского стула, и Волконский вдруг понял, для чего барон не представился трапезников. Выбить с порога из привычной кли чтобы за первые минуты понять, какого полета птица залетела на Мальтийский архипелаг. — Мы, собственно, с этой дамой еще не знакомы. — ответил Волконский. — Мы познакомились с полуночной тенью с бледной копией в виде карандашного наброска.